Когда она добралась домой и очутилась в собственной спальне, она издала хриплый вопль облегчения. «Дура чертова! Так попасться! Слава богу, я благополучно выпуталась! Он такой осел, что верно даже не додумался, куда я клоню!» Но его застывшая улыбка все же приводила ее в смущение – Ну, может, он и заподозрил, что тут нечисто. Точно-то он знать не мог, а уж потом и совсем убедился, что ошибся. Господи, что я несла! Но все сошло в наилучшем виде. Он все проглотил. Хорошо, что я вовремя спохватилась. Еще минута, и я бы скинула платье. Тут было бы не до шуток». Джулия захихикала. Конечно, ситуация была унизительная, она оказалась в дурацком положении, но если у тебя есть хоть какое-то чувство юмора, во всем найдешь свою смешную сторону. Как жаль, что никому нельзя ничего рассказать. Пусть даже она выставила бы себя на посмешище. Это такая великолепная история. Смириться она не могла с одним, с тем, что поверила всей этой комедии о нетленной любви, которую он разыгрывал столько лет. Конечно, это была только поза, ему нравилось выступать в роли верного воздыхателя, и, по-видимому, меньше всего он хотел, чтобы его верность была вознаграждена. Обвел меня вокруг пальцев, тер очки, замазал глаза. Но тут Джулии пришла в голову мысль, стершая улыбку с ее лица. «Если мужчина отвергает авансы, которые делает ему женщина, — Она склонна приходить к одному из двух заключений. Или он гомосексуалист, или импотент. Джулия задумчиво зажгла сигарету. Она спрашивала себя, не использовал ли ее Чарльз как ширму для прикрытия иных склонностей. Она покачала головой. «Нет уж, на это кто-нибудь ей да намекнул бы. После войны в обществе практически не говорили ни о чем другом». А вот импотентом он вполне мог быть. Она подсчитала его годы. Бедный Чарльз. Джулия снова улыбнулась. Если таково положение вещей, не она, а он оказался в неловком и даже смешном положении. Он, должно быть, до смерти перепугался, бедный Ягненыч. Ясно, это не из тех вещей, в которых мужчина охотно признается женщине, особенно если он безумно в нее влюблен. Чем больше Джулия об этом думала, тем более вероятным казалось ей это объяснение. Она почувствовала к Чарльзу прямо-таки материнскую жалость. «Я знаю, что я сделаю», — сказала она, начиная раздеваться. Я пошлю ему завтра большой букет белых лилий.